В этом декабре пташек собралось пятеро, не считая Фэй, двое мужчин и три женщины. Все они приехали на остров примерно в одно время, несколько раньше нее, после того, как закончился сезон ураганов, и успели сблизиться. При знакомстве Фей ревниво всех осмотрела, прикидывая, кто сколько весит, есть ли люди тяжелее нее, кто выглядит лучше, а кто хуже. И иерархия существует везде, не только в успехе. В страданиях и болезни тоже есть свои категории. Причем мериться можно не только прогрессом, но и глубиной несчастья. Раньше Фэй относилась к этому гораздо серьезнее. Нужно, чтобы с одной стороны ее проблемы признавались смертельно важными, а с другой, чтобы обязательно перед глазами были те, кому еще хуже, неудачники более высокой пробы. Теперь же она немного поиграла в это и бросила. Скучно сводить людей к дюймам и фунтам, выстраивать в линейку и придирчиво выбирать себе место в ней. Они разные, каждый хорош и каждый несчастен по-своему. Больше всех ей нравилась блондиночка Лесли, молодая и бойкая, с красивыми ногами и огромным беременным животом. Ножки она показывала охотно, а тело прикрывало пышными цветочными платьями, так что напоминало жирненького шмеля на длинных лапках. Или, со временем Фей подобрела, пушистый гиацинт на тонком стебле. На лечение ее определили родители. Лесли рассталась с молодым человеком, тот бросил ее в пользу тощей твари с работы и впала в депрессию. При ее солнечном характере особенно страшно, когда вечно смеющаяся бойкая девочка превращается в собственную тень. К приезду Фэй она уже вернула себе жизнерадостность и слегка похудела, но возвращаться не спешила. Хотела появиться весной в сиянии красоты и безмятежности, и пусть кое-кто, позарившийся на унылый суповой набор, грызет локти. Все это Лесли выболтала Фей в первую неделю знакомства, и та уже представляла, как щебечущая дурочка отравит ей жизнь, но со временем поняла, что Лесли отлично умеет держать дистанцию, хотя и любит обниматься. В ней есть легкость, черта, которую не ожидаешь в полном человеке, но Лесли похожа на толстенького котенка, ласкового и одновременно независимого. А вот Луиза не понравилась ей совершенно. Нет, поначалу Фэй к ней потянулась. Она любила ярких хохотушек старше себя, которые уверены, что в пятьдесят жизнь только начинается. Глядя на таких, Фэй обычно снисходительно думала что-то вроде «А раньше-то ты что?» Не жила старая корова, пока не сообразила, что до этого у них все только начиналось в сорок. Да и в шестьдесят наверняка найдутся новые грани бытия. Что-то уходит, появляется новое, и да, возникают способы жить, о которых раньше не думалось. Фэй теперь жалела, что ничего не узнает о себе старой. А Луиза, кажется, собиралась жить вечно, упиваясь вкусом каждого поцелуя, глотка вина и куска хлеба. Собственно, погоня за вкусами и привела ее сюда. Луиза до дрожи любила еду, находила в ней наслаждение, притом не только гастрономическое, но и сексуальное, и даже интеллектуальное. Не в том смысле, что она проделывала с пищей какие-то особенные вещи, но умела извлечь из нее необычайно много впечатлений. Вот уж кто не страдал механическим поглощением. На языке Луизы взрывались салюты, стоило положить в рот очередной кусочек. С такой чувствительностью ей лежала прямая дорога в ресторанные критики. Луиза была анонимным экспертом, посещала рестораны инкогнито, а потом писала о них разгромные статьи, лишь изредка высказывая снисходительное одобрение. Но аппетит сыграл с ней злую шутку. Она не умела справляться с желанием попробовать в течение обеда шесть блюд вместо трех, а потом не могла остановиться, пока не доест все до крошки. Ведь плохая еда тоже несла в себе информацию. Луиза умела определять, в каких условиях выросли овощи, которые ей поданы, и когда были собраны. Чем питалась коровка и каково настроение человека, готовившего этот обед? По омлету могла опознать повара, перешедшего из одной закусочной в другую. Постепенно Луиза растолстела, и соблюдать анонимность стало трудно. Рестораторы запоминали большую женщину, которая священно действовала над огромными обедами, меняясь в лице от каждой порции. Многие считали ее волшебницей или ведьмой, в зависимости от того, какой отзыв она оставляла об их кухне. Ее несколько раз приглашали в полицию для консультации, если в числе улик фигурировала необычная еда. Луиза могла вытащить из нее столько же информации, сколько другие люди получают от подробной фотографии. В сущности, счастливее нее человека не было. Ешь на здоровье, наслаждайся, а тебе еще и деньги платят. Но поджелудочная и печень Луизы имели на этот счет свое мнение. Пришлось на время оставить любимое дело и не просто сесть на диету, но отказаться от высокой кухни и вкусового разнообразия. Для обычного человека это было бы равносильно тотальной изоляции – отключить интернет, запереться в четырех стенах и питаться сухарями. Аскеза отразилась на характере Луизы не лучшим образом. Она сделалась буйной, деспотичной, все время искала повод устроить бунт, но так, чтобы не вылететь из санатория. Рассудком понимала, что ограничения в ее интересах, но темперамент требовал как-нибудь прогнуть мир, и перестроить его под себя. Среди прочих обитателей она выглядела львицей, которая часами ходит по клетке, раздраженно нахлёстывая бока гибким хвостом. Тем удивительнее, что кроткий и романтичный Ларри, увидев Луизу, сдался без боя. Когда Фэй осознала марьяжный расклад в компании, страшно удивилась, «Куда ты, ягненочек, тебя же здесь сожрут в погоне за новыми впечатлениями, а косточками сыграют в «Джакс»» — американское название игры в бабки. Впечатление усиливалось от того, что рыхлый Ларри был светло-рыжим, веснущитым, золотобровым, от волнения апоплексически краснел и ко всему сочинял стихи, поэтому характер имел трепетный. Такая зверушка годилась Луизе на один зуб. Марго, свидетельница их знакомства, рассказывала, что приготовилась к избиению младенца. Думала, вот сейчас этот рыжий откроет рот, сболтнет какую-нибудь глупость, и Луиза его растерзает. Но нет. Луиза шумно рассказывала о своих страданиях, остальные морщились, потому что лишения испытывали все, но она требовала признать, что мучается больше других. И тут Ларри заговорил. «Как я понимаю, вас Лу?» Она велела себя так называть и злилась, если кто-то по ошибке использовал полное имя. «Кому многое дано, с того многое спросится». Ваш талант и необычайная чувствительность имеют оборотную сторону, которую обычным людям не понять. Все затаили дыхание. Издевается? Она сразу откусит ему голову или сначала ногу? Но взгляд Луизы смягчился, и лев возлег рядом с ягненком, напоследок щелкнув зубами. Вот уж не ожидала, что здесь кто-нибудь поймет меня, особенно вы. И с тех пор они держались поближе к друг другу. Вечерами гуляли по берегу, обсуждая тонкие настройки собственных душ, а когда Луиза впадала в ярость, кто-нибудь обязательно говорил ⁇ Эй, зовите, Лари, на Лу опять накатила. Он приходил и действовал, как бочка масла, которую моряки выливали в море, чтобы успокоить шторм. Ненадолго, но она затихала. Ларе не исполнилось и 35. пяти, он был поздним ребенком аристократичных англичан и в Америку приехал по зову поэтического сердца, влюбившись в хорошенькую туристку. Познакомились в Лондоне, немного погуляли, а потом она упорхнула, оставив ему только имя и город. Через неделю Ларри осознал, что влюблен, и бросился за ней. Каково же было его удивление, когда оказалось, что в Штатах примерно 20 городов под названием Спрингфилд, и девушку по имени Маник так просто не найдешь, особенно если она не рвется быть найденной. «Неистово страдая». Ларри превратил свою боль в перформанс и стал путешествовать по Спрингфилдам и сочинять американский цикл «В поисках утраченной Маник, вдохновляясь гением Уолта Уитмена. Добрался до Нью-Йорка, осел в Сохо, завел знакомство среди местных андеграундных поэтов. И все бы хорошо, но Ларри, не отличавшийся стройностью и ранее, начал неудержимо толстеть на щедрой американской еде. Поначалу заедал боль разбитого сердца. Потом, познавая простую Америку, питался в дайнерах, где размеры и калорийность порций служили предметом национальной гордости. Полнота его не слишком угнетала, и он как раз пытался отыскать незатертое поэтическое сравнение большого тела и большой души, когда случилась катастрофа. Во время ежемесячного сеанса интернет-связи с родителями включилось видео. Обычно они, будучи интровертным семейством, общались голосом. Но тут Ларри, сидящий перед ноутбуком, принял вызов и увидел на экране чеканные лица мамы, папы, тетушки Софии и дядюшки Эндрю. Очень быстро радость родственников сменилась сдержанным недоумением, а потом и вовсе паникой. Их пухлый рыжий мальчик превратился в груду жира с тремя подбородками. Пуговицы на клетчатой рубашке от братьев Брукс не выдерживали, и студенистый живот, опушенный золотом, норовил вытечь на свободу. Кое-как завершив разговор, семья посовещалась и выдвинула требования. «Если Ларри и далее хочет получать содержание, он должен похудеть». Санаторий нашли сами и оплатили три месяца, а следующий транш обещали, когда мальчик пройдет курс и продемонстрирует результат. Выхода у Лари не было, и со всеми своими классическими костюмами и артистическими бархатными пиджаками он оказался на тропическом острове. Впрочем, успел заскочить в мол и от отчаяния разжиться жуткими гавайками, безразмерными шортами и пляжными шлепками. Но к ужину неизменно переодевался. Все это Фэй узнала от Марго, белокожей брюнетки с дьявольским эмоциональным фоном. Но для Фэй он был дьявольским. Она плохо переносила выплески чужих чувств, особенно на показ. Если Луиза со своей энергией ощущалась как паровой каток, от которого достаточно отойти, чтобы убраться с дороги, Марго действовала на нее иначе. Она раскачивала окружающих, требуя собираться вокруг сцены, на которой царила, и вынуждала присоединяться к своим переживаниям. При этом после окончания концерта чувствовала себя счастливой и обновленной, а Фэй долго не могла прийти в себя и унять головную боль. Поводы для выступлений могли быть самые незначительные. Чей-то косой взгляд... Головокружение, непременно означающее рак мозга. Строгость розмари, недостаточное внимание остальных пташек, избыточное внимание остальных пташек, печаль. Марго была из породы растолстевших красавиц, не способных забыть о своей блестящей юности, а эта поездка стала подарком от бывшего любовника, у которого она в свое время выпила несколько литров крови, прежде чем бросить. Через пятнадцать лет они встретились, поужинали, и Марго вернулась домой в радужном настроении. А что, если дать ему шанс и начать все снова? Вечером он смотрел на нее с выражением странного интереса, который Марго истолковала как сдержанную страсть. И с утра ждала как минимум корзины роз с курьером, а может и его самого, с колечком от Гарри Уинстона. Курьер действительно явился, но с конвертом, в котором лежал подарочный сертификат на три месяца в пташке. Когда Марго сообразила, что это замаскированное оскорбление, истерика длилась сутки. И любовник выжил только потому, что ночью улетел на каникулы в Европу. Она бы помчалась за ним, но секретарша отказалась сообщить не только название отеля, но и страну, где он скрылся. И даже насчет континента Марго усомнилась, с него сталось бы запутать следы. Конечно же, первым побуждением было порвать сертификат, сжечь или хотя бы обменять на деньги, но последнее оказалось невозможным, и она волей-неволей вникла в предложение, которое внезапно ей понравилось. А почему нет? Новые впечатления, новые люди, наверняка богатые, способные оценить ее яркую натуру, а в перспективе новое тело, в котором, честно говоря она отчаянно нуждалась марго взяла с собой драматичный гардероб с красными платьями и шпильками так что по вечерам они с ларри составляли замечательную пару она первым делом положила глаз на благородного англичанина но узнав о его стесненных обстоятельствах отступилась то что сам ларри предпочел луизу ее нисколько не смутило кто бы его спрашивал но деньги Это важно. Пробормотав что-то вроде «за неимением гербовой пишем на простой», Марго переключилась на покладистого Джерри. Есть забавный тип бизнесменов, которые выглядят неубедительно. Слишком бодрые, слишком оптимистичные, самоуверенные, хвостливые, так и ждешь, что окажутся жуликами. Кажется, все они прошли один и тот же тренинг успешности в школе для неудачников. Фэй отказывала таким в судах и обычно не ошибалась. Лишь изредка под маской камевая Жора прятался деловой человек, отвечающий за свои слова. Джерри был именно таким. Но Фэй по привычке его недооценила. В санаторий его привел очередной наполеоновский план. К шестому десятку Джерри построил маленькую, но прочную фирму по продаже бытовой техники и решил заняться личной жизнью. Дети от первого брака уже выросли, в любовницах недостатка не было, но Джерри захотел покорить никак не меньше, чем голливудскую звездочку, пусть и второй руки. Кого он еще не выбрал?» но понимал, что обольщение знаменитости в любом случае требует серьезных финансовых вложений. И чтобы хоть немного сэкономить, решил повысить собственную ликвидность, то есть похудеть. Когда оформляешь эту идею в слова, звучит дико, но Джерри понимал одно. Жирный дядька с толстым кошельком менее интересен женщинам, чем подтянутый дядька с кошельком той же толщины. Арифметика простая. По жизнерадостности своей Джерри легко воспользовался авансами Марго, но в долгосрочных планах для нее не было места, и дальше быстрого одноразового секса дело не пошло. Марго же считала иначе и включила режим завоевания. Применила тактику «У нас любовь с первого взгляда и навек», понимания не нашла и попробовала сыграть «Разбитое сердце». Но Джерри был комическим персонажем, которого не мог облагородить даже драматический дар Марго. Тогда она переключилась на «У нас просто секс, но какой!» А Джерри стал еще осторожнее и от щедрых предложений отказывался. К концу декабря Марго остановилась на безопасном «Мы переспали, а сейчас просто большие друзья» и ломала голову над тем, как действовать дальше. Прекращать компанию она не собиралась, а простоватый Джерри будто не замечал капканы и волчьи ямы, которые она устраивала, но почему-то избегал их с ангельской ловкостью. Зато Джерри не скрывал своего влечения к Фэй, чем неизменно удивлял ее. Каждый раз, когда она встречала его заинтересованный взгляд или получала очередной комплимент, Приходилось напоминать себе, что на ней уже не висит 200 фунтов лишнего жира, а, допустим, всего 110. Весы в санатории были только в кабинете Розмари, и пташек туда допускали перед отъездом. В остальное время им следовало ориентироваться на самочувствие, не впадая в зависимость от цифр. Фэй видела, что с каждой неделей ей становилась свободнее не только одежда, но и собственная кожа. О, этот жестокий момент похудения, когда нужно бы радоваться прогрессу, но в зеркало взглянуть страшно. И тем удивительнее, что этот мужчина ловит ее улыбку, прислушивается к словам и вообще заметно увлекся. Мрачноватый внутренний мир Фэй нисколько не отпугивал Джерри, а ее черный юмор звучал очаровательно, уравновешивая его солнечный оптимизм. Сам он был не способен к такого рода шуточкам, но отлично их понимал. Иногда даже задумывался, а точно ли ему нужна какая-то голливудская звездочка, когда рядом есть такая женщина. Правда, Фэй не была статусной партнершей. Трофейная жена из нее не выйдет, что да, туда, Но до чего же классная? Странно только, что она не делала ни малейшего шага навстречу, Но он не сомневался, если начнет осаду, не устоит ни одна, и эта красотка – не исключение. А Фей, хоть и радовалась очевидному успеху, была поглощена совсем другими вещами. В ней зарождалась новая любовь, которая, с учетом обстоятельств, имела твердый шанс стать любовью до гроба. И нет, этот роман был не с Хейлом хотя и развивался не без его участия. Фэй неожиданно полюбила плавать. Начать с того, что в бассейн она не погружалась лет 15, а в море и того больше. Единственный купальник все эти годы не выбрасывала из суеверных соображений, надеясь однажды в него влезть. И вот этот день настал. Обтягивающий костюм закрывал тело от локтей до колен, но Фэй чувствовала себя голой, даже надев поверх безразмерную майку. Наверное, все дело в том, что занятия плаванием проводил Хейл. С того разговора он не делал попыток подружиться, но, оказываясь поблизости, Фэй все время чувствовала на себе его тревожащий взгляд. Можно было сказать, что он смотрел грустно, но с какой бы стати красавчику печалиться из-за чудовища. И все же перед его первым уроком Фей волновалась, тем более что почти разучилась плавать. Считается, что этот навык невозможно утратить, если уж освоил, но когда десятилетиями живешь в разлуке со своим телом, и не такое случается. Хейл помог ей закрепить надувной подголовник и на рукавнике, Но Фэй все равно заходила в воду, ожидая подвоха, как всегда и во всем. Наверняка сейчас станет холодно и как-нибудь по-особенному мерзко. Мышцы сведет судорога, колючая волна собьет с ног и постарается утопить. Горькая вода зальет глаза, нос, уши, рот, хлынет в горло и разорвет легкие. Наступит удушье, смерть, ад. В общем, обычное дело. Человеку с воображением требуется недюжинная храбрость для любого начинания, будь то отношение, чувственный или духовный опыт. Но вода приняла ее так просто и нежно, что Фей растерялась. Океан обнял большими руками и покачал в зеленых ладонях, давая время успокоиться. шептал он ей в уши. «Вот малышка и пришла. Дальше только хорошее. Не спеши больше, ты дома, ты не ошиблась. Все хорошо». Хейл аккуратно подстраховывал. Она не замечала его, настолько сильными были ощущения. Фей всегда осознавала себя очень большой, а тут... Ее принял в объятия кто-то огромный и любящий, так что она, наконец-то, стала маленькой и еще невесомой. Вода забрала у нее вес, ее проклятие и муку и дала почувствовать себя легкой. Выбравшись на берег, она долго не могла опомниться и позволила Хейлу растереть ее грубым полотенцем и завернуть в махровый халат. Легкость не покинула ее сразу, и еще некоторое время Фей знала, что все на свете гораздо проще, чем думалось прежде. С этого момента Фей полюбила океан до самозабвения» и, будь она чуть романтичнее или глупее, в ее лексиконе это означало одно и то же, вообразила бы, что превратилась в русалку, морскую нимфу, не мыслящую себя без воды. С тех пор она все время стремилась на берег, и если не плавала, то шла вдоль линии прибоя, и ноги ее становились быстрыми и летучими, как у танцовщицы. Надевала наушники и включала в телефоне песенку, обычно не затейливую. Плясать стеснялась, но ничто не мешало ей идти по пустому пляжу, пританцовывая. Сама о себе думала, что игрива, как заневестившийся бегемот. Но кроме нее не существовало вокруг насмешливого наблюдателя. Для океана она была прекрасна, а он для нее. Ни в одно лицо она не всматривалась подолгу и с такой любовью, как глядела на воду и небеса, соединяющиеся на горизонте. Она старалась запомнить его облик разным. На золотистом рассвете и в ярко-красном закате. В слепящий полдень и в густую ночь, оживленную огоньками яхт и самолетов, она черпала его силу, отдавая взамен тревогу и жалела только об одном, что не оказалось здесь раньше, чувствовала истекающее время кожи и думая при этом дура ты дура, что мешало тебе жить вот так в предыдущие годы И вся жизнь твоя дурацкая стоит на этом сожалении у порога эх, чего ж я раньше то утешалась тем что раньше не было той фей, которая смогла бы танцевать вдоль воды, потому что пока в ней жила надежда, жил и страх. Теперь она перестала ждать спасения, а значит, перестала бояться, что оно не придет, и в этом была большая свобода. Хейл хоть и не знал ничего, наблюдал издалека и понимал все, что с ней происходит. Один. Январь в этом году вышел теплее обычного, но вода все-таки остыла и была комфортной разве что в конце дня на мелководье. В тот вечер Фэй и не собиралась купаться. В сумерках небо потяжелело, задул сильный ровный ветер, нагоняя тучи ураганов в это время не бывало, но шторма случались. Скорее всего, ночью ударит гроза, завтра пляж покроют водоросли, обломки дерева и пластиковые бутылки, а вода на какое-то время останется мутной и холодной. Но это не уменьшало любви Фей к океану, и она предвкушала одинокую утреннюю прогулку. А пока пташки ужинали и болтали, хотя беседа сегодня приятностью не отличалась. Как всегда, все портила Луиза, любившая завести порнографический мемуар, так Фэй называла подробные и весьма физиологические разговоры о еде, без которых та жить не могла. К этой теме Луиза сворачивала с любого места. Говорили о литературе, Лув вспоминала Пруста и его мадленки. Она коллекционировала описание еды. О путешествиях, ах, какие рестораны она знала в любых частях света. О животных едала и не такое. Жуки, змеи, броненосцы, лягушки и мыши не могли себя чувствовать в безопасности рядом с ней. Темперамент Луизы бил через край, рассказывала она интересно, но никто не хотел погружаться в маниакальные описания жиротвы каждый вечер. Через пять минут у слушателей начинал активно выделяться желудочный сок, и от скромного диетического ужина исчезало даже воспоминание. В этот раз речь зашла о ки и поворот сюжета был неизбежен. А кстати, знаете маркизу на Флеминг-стрит? «Чудесный ресторанчик! Интерьер простоват, но повар... Повар там ученик самого Энтони Бурдена. Нужно объяснять, кто это?» «Нет», — практически хором ответили все, понимая, что далее последует экскурс по лучшим блюдам великого человека. «Я рыдала всю ночь, когда во Франции пришла весть о его смерти». Простить не могу тем, кто был рядом с ним на съемках в Эльзасе, когда Эндрю не спустился к ужину в отеле Шамбарт. Следовало бить тревогу, бежать к нему и вызывать психолога, потому что отказаться от тамошнего фуагра может только человек, обезумевший от депрессии. Но нет, они забеспокоились только когда он не вышел к завтраку. «Знаете ли вы их венскую выпечку?» и по накоту верин. Знаем, взвыла компания. Они похожи. Так вот, повар в маркизе. Конечно, не волшебник, но его гребешки заслуживают самого пристального внимания. Опыт показал, что риторические вопросы этим людям задавать бесполезно, и Луиза сразу перешла к описанию. Он обжаривает их в чистейшем сливочном масле предварительно посыпав тмином и перцем, оттеняющим трогательный сладковатый вкус, а на гарнир подает простейшее пюре из молодого зеленого горошка, естественно тоже со сливочным маслом. В этом сочетании столько поэзии, что я, кажется, отдалась бы на голом камне за одну ложечку с черным хлебом и только того сорта, что ларри неожиданно поднялся из за стола и пташки воздрились на него с недоумением обычно он лучше других переносил непотребные рассказы луизы и даже поддакивал чем страшно всех раздражал но сегодня он извинился и поспешил откланяться скомка в конец истории луиза посмотрела ему вслед с неудовольствием пробормотав что то вроде Даже лучшие из них, остальные, пользуясь случаем, поспешили разбежаться по своим домикам. К ночи ветер разыгрался, и Фэй уже собиралась заснуть под звуки грозы, когда раздался стук в дверь. На пороге стоял Хейл, с его штормовки стекали потоки воды. «Фэй, Ларри пропал. Он случайно не заглядывал к вам?» «Ко мне?» «Уж скорее следует искать его с Луизой». «Она-то и забеспокоилась первая». Оказывается, Ларри ежевечерне приходил к ее порогу и целомудренно желал спокойного сна. Когда сегодня верный поклонник не появился и к десяти, Луиза с великолепной самоуверенностью решила, что он умер. «А что бы еще могло помешать?» Заглянула к нему, но домик пустовал, и она немедленно забила тревогу. Первым делом помчалась комаргон, но та поклялась, что не трогала бедного ягненочка. А Лесли вспомнила, как видела его на пирсе, где он нервно расхаживал, разговаривая по телефону. После этого Луиза подняла на ноги всех. — Наверное, его смыло волной. Мы должны организовать поиски. Телефон Лари не отвечал, но это и понятно. Он имел смешную старосветскую привычку отключать мобильник после девяти. Хейл взял руководство на себя. Не думаю, что он упал в воду. Не такой уж бешеный шторм сегодня. Разве что пошел прогуляться и потерял сознание. Мало ли что. Он был не в себе после ужина, бедный мальчик. Луиза неожиданно заплакала. И все всполошились. Никто не ожидал, что она способна на такое. Казалось, любую проблему она встречала с яростной энергией, но сейчас закрыла лицо руками и ревела, как девчонка. Розмари осталась с ней, а остальные вооружились фонариками и дождевиками и пошли прочесывать берег. Они разделились, Лесли и Джерри отправились в одну сторону, а Фэй и Хейл — в другую. Белые молнии прорезали черное небо, пальмы трепетали и гнулись, а ветер, хоть и не слишком холодный, норовил сорвать одежду и добраться до костей. Прибрежные заросли казались непроницаемо темными и враждебными. Фэй не видела ничего за пределами неверного луча фонарика и была благодарна Хейлу, который бережно поддерживал ее под локоть. Она с тревогой смотрела под ноги, ожидая увидеть распростертое на земле тело, но Ларри нигде не было. Через час дождь закончился. Погода немного улучшилась, и Фэй поняла, что не прочь и дальше гулять с Хейлом вот так, бок о бок, если бы не мрачный повод. От него веяло уверенностью и теплом, но пришлось возвращаться, поиски не дали результата, и следовало вызвать профессиональных спасателей. Совет держали в домике Луизы. Лесли обнимала бедняжку за плечи, а Розмари уже взялась за телефон, когда в дверь вежливо постучали. На пороге стоял Ларри, живой и невредимый, только очень мокрый. Луиза вскрикнула и бросилась ему на грудь, а он неловко обнял ее одной рукой потому что во второй сжимал расползающийся бумажный пакет прошу прощения но что здесь происходит спросил он кто обидел лу розмари задохнулась от возмущения это вы нас спрашиваете что случилось вы сами то где изволили шляться пока мы тут с ума сходили ларри страшно смутился но под давлением общественности был вынужден объяснить. «Я, собственно, вот», и протянул Луизе многострадальный пакет. Оказывается, рассказ за ужином поразил его воображение, и он решил во что бы то ни стало добыть для нее порцию морских гребешков из маркизы. Пташки дружно вспомнили фразу насчет «отдаться на голом камне». Маргоха хотнула, Лесли покраснела, а Луиза устремила на своего героя пылающий взор. В сущности, это было несложно. По телефону он заказал доставку на берег к 8.30, дождался темноты, угнал катер, небрежно оставленный с ключом в замке, и помчался на Ки-Уэст. Но пока добирался, погода испортилась окончательно, и обратно он смог отплыть, только когда шторм слегка утих. Хотел оставить безнадежно остывшую еду на пороге, но увидел свет в окне и рискнул постучать. К концу рассказа даже разъяренная Розмари присмирела, а пташки увидели его по-новому. Все-таки есть в этих тюфиках из Старого Света «Какой-то шик!» Луиза и вовсе пожирала Ларри таким взглядом, что Фэй кашлянула и поднялась. «Кажется, нам пора. Всем спокойной ночи!» Народ потянулся к выходу. Ларри тоже собрался уйти, но Луиза ухватила его за руку и бесцеремонно втянула в дом. Остальные оглянулись на захлопнувшуюся дверь Выразительно помолчали и разошлись. Никто не позволил себе произнести ни единой фразы из тех, что крутились в головах. Ларри показал себя большим молодцом и заслуживал уважения. «Лишь бы непосмертного», — сочувственно подумала Фэй, вспоминая дикий огонь в глазах его дамы. К завтраку парочка вышла рука об руку. Атмосфера за столом царила приподнятая, но ровно до тех пор, пока не появилась розмари. Ларри, мне очень жаль, но правила есть правила. Зайдите ко мне, как закончите. Ларри промокнул рот салфеткой, встал, за ним выскочила Луиза, но он мягко усадил ее обратно. «Я знал, на что шел, дорогая». Но, смею сказать, он поднес к губам ее трепещущую руку, а оно того стоило. Он вышел, а Луиза осталась сидеть, прямая и гордая, как овдовевшая королева. Выйдя от Розмари, Ларри отправился собирать вещи. Катер должен был отвезти его на Кей-Уэст еще до обеда. Но Фэй неожиданно поняла, что все это страшно несправедливо и нужно что-то делать. Они снова собрались у Луизы тем же составом, за исключением Розмари. Ларри был спокоен, но очень несчастен. Лу плакала. Лесли пыталась ее утешить. «Дорогая, ты ведь можешь уехать и вместе с ним. Тебя-то здесь ничто не держит». «Он против» схлипнула та, окончательно утратив замашки львицы. «Лу, не следует прерывать программу», — объяснил Ларри. «От успеха зависит, сможет ли она вернуться в профессию. В этом вся ее жизнь. И кто я такой, чтобы вставать между Лу и ее призванием?» Фэй подумала, что мальчик не глуп. Всякий, кто попытается втиснуться между едой и Луизой, будет смят и растоптан, но промолчала. Что ж, пожала плечами хладнокровная Марго, придется голубкам месяц пожить по отдельности. Боюсь, — ответил Ларри, — я должен уехать в Лондон. Родители поставили мне недвусмысленное условие, или я прохожу курс, или возвращаюсь. Дружище, ты бы мог продолжить, заключив новый контракт и заплатив Розмари еще за месяц, — заметил Джерри. Жаль терять деньги, но уж если на то пошло. «Луиза стоит любых жертв», — Ларри засмеялся. «Но у меня нет ни единого пенса. Содержание возобновится только в феврале, при условии, что я похудею. Я неплохо продвигался, но как только родители получат уведомление, что контракт прерван, в комнате повисла тишина. Луиза взвыла волчицей и выбежала на улицу. Ларри бросился за ней» и вздохнула похоже мы все попали не только эти придурки когда он уедет луа звереет и не даст нам жизни все согласно закивали тогда давайте решим это есть у кого нибудь шляпа через полчаса хейл вышел от Розмари, помахивая новеньким контрактом а рядом брел Ларри, красный больше обычного пташки ждали их на пирсе «Возвращаю вашего героя, Лу», — Хейл подтолкнул к ней Ларри. «Никогда вам этого не забуду, мои хорошие, я никогда...» «Пустое, Лу», — ответила за всех Фей. «У нас есть только одно условие». «Больше никаких рассказов о еде, понятно?» Луиза покорно кивнула. «Эти люди сами не понимали, чего лишаются, но ради Ларри...» Она готова на многое. Приключение сломало последний лед между Фей и остальной компанией, и даже отношения с Хейлом потеплели. Они начали гулять вместе, и Хейл пообещал, что научит ее нырять с маской, как только вода прогреется. Пока занимались в бассейне, и Фэй замечала, что тело слушается все лучше. Приступы, правда, возвращались. Она чувствовала себя как никогда хорошо, но всегда помнила, что где-то внутри в любой момент может произойти короткое замыкание. Ее сердце способно на несколько мгновений выключиться, а потом снова заработать или нет. Однажды вечером это случилось при свидетеле. Фэй шла по берегу, когда острая боль пронзила левый бок и руку, и она мешком повалилась на песок, судорожно пытаясь вдохнуть. Думала, так и загнется у воды, как выброшенный кит, но услышала шорох торопливых шагов, и через несколько мгновений сильные, уверенные руки помогли ей сесть и принялись растирать левую лопатку. Дыхание постепенно восстановилось. Фейс смогла обернуться, и к своему изумлению увидела Марго. Вот уж не ожидала, что то захочет, «Оказать кому-то помощь, да еще молча?» «Ты никому не говорила насчет сердца?» Марго скорее констатировала, чем спросила. «Я... Понимаешь, это не так уж важно, а Розмари могла не взять меня, если бы знала. А мне очень нужно было». Они помолчали. Марго не стала расспрашивать, А Фэй не хотела говорить, сидела на остывшем песке, смотрела в темнеющее облачное небо и наслаждалась возможностью делать ровные, глубокие вдохи и выдохи. Воздух пах солью, водорослями и духами Марго, не сладкими, а вполне аскетичными, с оттенками кедра, перца, ладана и какой-то неожиданно тонкой цветочной нотой, Будто на церковной скамье кто-то забыл веточку ландыша. «Что это на тебе?» — спросила Фэй. «Духи, в смысле?» Марго смутилась, что, в принципе, для нее было противоестественно, тем более по такому поводу. «А, это испанские. Ношу иногда перед сном. Да, днем я на тебе их не замечала» но они вроде как мужские. И что? Мужские иногда так пахнут, что крышу срывает. В том-то и дело. Марго улыбнулась, возвращая себе привычное высокомерие. Мужские духи созданы, чтобы срывать крышу женщинам, а если ты, милочка, интересуешься противоположным полом, изволь выбирать женские запахи. Когда пахнешь мужиком... Самца не привлечешь. «Что за жизнь у тебя, сестренка?» — рассмеялась Фэй. «Даже духи нельзя носить на свой вкус, только изредка и контрабандой». Марго против обыкновения не стала язвить в ответ, поднялась и помогла Фэй встать. Они пошли, неспешно болтая об ароматах, и Фэй была вынуждена признать, что в некоторых вопросах ничуть не свободнее Марго. Всю взрослую жизнь она жила в страхе, что от нее воняет, жирным потом, сопревшей кожей, едой, и потому не только яростно соблюдала гигиену, но и никогда не пользовалась духами. Парочка флаконов стояла на туалетном столике, но исключительно для антуража, на тело Фэй наносила только дезодоранты без запаха. Конечно, признаваться в этом Марго не стала. Просто сказала, что никогда не умела выбрать для себя духи. Та задумчиво посмотрела на нее, а вечером, перед самым сном, пришла к домику Фэй, коротко постучала и тут же ушла, оставив на крыльце подарок. В пакетике лежал круглый кроваво-красный флакон, наполненный лишь на четверть, и Фэй пожала плечами. Очередной винтаж. Наверняка ей не подойдет, уже по дизайну понятно, что какая-то сладкая бомба. Забравшись в постель, погасила лампу, нажала на пульверизатор, и несколько прохладных капель упали на кожу. С опозданием Фэй сообразила, что если запах тяжелый, она не избавится от него всю ночь, а к утру разболится голова. Но было поздно, и она обреченно втянула воздух. Вдохнула еще раз, откинулась на подушку, закрыла глаза, и комната вокруг нее поплыла. Не слишком быстро, а так, будто лодка, в которой она лежала, оттолкнулась от берега и подчинилась течению. В темноте ее дома возник и сразу исчез аромат только что срезанного розового бутона, нагретые за ночь стены. Запахли деревом. Постепенно проснулся черный перец, не горький, но волнующий. Смешался с жасмином, а в самом конце раскрылся мускус. И Фэй показалось, что это пахнет ее тело, охваченное огнем. Это был запах секса, которого она не знала, но именно такого, как нужно не любви, свежести и грусти, как ей всегда нравилось, а именно физического безумия, сжигающего тело на сандаловом костре. Фэй не могла оторваться от своего запястья, часто и коротко вдыхая, а лодка все не останавливалась, медленно удаляясь от берега. Под ней была темная вода, сверху густое, Южное небо, на щеках, соль. За завтраком Фэй уселась рядом с Марго и вместо приветствия тихонько спросила Ну и что это было? А, пришлись, улыбнулась Марго. Я знала. Этому аромату лет двадцать, теска твой. Лефей. Такое больше не делают. «Надеюсь, ты понимаешь, — деловита осведомилась Фэй, — что я его не верну, но обещаю упомянуть тебя в своем завещании». «Дорогуша, это подарок. Там всего-то на донышке, к тому же я его больше не ношу с тех пор, как мне из-за него расцарапали физиономию». «Ты дралась из-за духов? Ну, не то чтобы дралась, это давняя история». «Был период в моей жизни, когда половая сдержанность не являлась моей любимой добродетелью, но ну, недолго, лет тридцать». «В тридцать?» — переспросила Фэй простодушно. «Нет». Во времена, когда Марго уже не была очень юной, но оставалась восхитительной, она до смерти влюбилась в одного красавца с нахальным взглядом И французской бородкой, который подарил ей алый флакон, и требовал, чтобы на свиданиях от нее пахло только лефей. Марго с ума сходила от обоих, от мужчины и этого запаха, который начинался для нее с легкой кислинки, а раскрывался какой-то одуряющей телесностью. Мужчина тоже терял голову от секса в облаке пламенного аромата, и Марго не сомневалась, что он принадлежит ей со всеми потрохами, так же, как и она ему. Он, разумеется, был отчаянный бабник и даже имел какие-то постоянные отношения. Но Марго это мало беспокоило. Наверняка там все уныло и тягостно. С их страстью не сравнить. И все складывалось волшебно до того дня, как она приехала на вечеринку к новым знакомым и встретила его с белокожей брюнеткой, одетой в красное платье, напоминающее ее собственное. Столкнулась с ними нос к носу и вынуждена была поздороваться. Мужчина как раз произносил незначащую вежливую фразу, когда его спутница подступила к Марго слишком близко. Ее вроде бы кто-то задел в толпе и неожиданно принюхалась. Марго не успела ничего понять, как получила увесистую оплеуху и так растерялась, что не ответила тем же. Адама тем временем заорала о проститутках, которых он опять поливает ее духами, хотя сто раз обещал. И только после этого Марго опомнилась и прямым коротким ударом окропила красненьким халеную бородку. Женщину уже проигнорировала и сразу ушла, но духи почему-то не выбросила, а так и хранила в глубине витоновского чемодана, подаренного тем же красавцем. С годами они все трое стали винтажем, и духи, и чемодан, и она сама. И теперь, повинуясь внезапному порыву, она подарила флакон этой зажатой толстухе с больным сердцем. Фэй была искренне благодарна Марго и за чувственный опыт, и за то, что та никому не проболталась о приступе.